Глава 6 После взрыва нейтронной бомбы в Мидленд-Сити не осталось ни одной живой души. Дней десять все газеты только об этом и писали. Шум могло быть и побольше, если бы этот взрыв развязал Третью мировую войну. Но наше правительство поспешило заверить, что бомба была американского производства. В одном из выпусков «Последних известий» — я слушал его по радио «Здесь, в Гаити, Ее даже назвали «своя родная бомба». Вот официальная версия этого происшествия. Американский грузовик перевозил эту американскую бомбу по государственной магистрали, и бомба взорвалась. Считается, что это несчастный случай. Как будто грузовик, если он и вправду был, проезжал мимо новой гостиницы «Отдых туриста», возле Гуверовского парка «Понтиаков» у одиннадцатого поворота, когда взорвалась эта бомба. Все население округа погибло, в том числе и пятеро преступников, ожидавших казни в камере смертников в исправительной колонии для взрослых — Шепперстауне. Да, я разом потерял множество знакомых. Но строения почти все уцелели, так и стоят со всей обстановкой. Я слышал, что все телевизоры в гостинице «Отдых туристов» работают безотказно. И телефоны тоже. И холодильная установка за стойкой бара по-прежнему в полном порядке. Все эти весьма чувствительные приборы находились всего в нескольких сотнях ярдов от центра взрыва. В Мидленд-Сити, штату Угайо, теперь никто не живет. Погибло около ста тысяч человек. Это приблизительно равно населению Афин при Перикле в Золотом веке и двум-третям населения Катмандун. И я никак не могу удержаться, чтобы не задать вот какой вопрос. Значит, для кого-нибудь или для чего-нибудь нужно было, чтобы целая россыпь смотровых глазков закрылась в мгновение ока? А раз и недвижимое имущество не пострадало, то, может быть, мир и не потерял ничего стоящего? Мидленд-Сити, штат Огайо, от радиации чист. Новые жители могут въезжать хоть сейчас. Говорят, что город отдадут беженцам из Гаити. Счастливого новоселья! Там стоит центр искусств. Уж если бы нейтронная бомба повреждала и истроение, то прежде всего она опрокинула бы центр искусств имени Милдред Белли. Здание с виду такое Хрупкий белый шар на четырех тонких опорах посреди сахарной речки. Этим помещением никто никогда не пользовался. Стены его галереи голые. Как замечательно могли бы их использовать гаитяне, самые плодовитые художники и скульпторы в истории человечества. Пусть бы самый талантливый из них восстановил студию моего отца. Пора настоящему художнику занять эту студию, ведь там такое чудесное освещение с северной стороны. Гаитяне говорят на креольском диалекте, это диалект французского языка, в котором есть только одно время, настоящее. И я прожил в Гаити с братом почти полгода, и уже могу объясняться на этом языке. Мы с Феликсом содержим там гостиницу. Мы купили отель Олафсон, похожий на пряничный домик. Стоит он от подножья скалы в Порто-Пренси. Представьте себе, что такое язык с одним только настоящим временем. Наш мэтр-дотель Ипполит Поль де Миль, который говорит, что ему 80 лет и у него 59 потомков, как-то стал расспрашивать меня о моем отце. — Он мертвый? — спросил он по-креольски. — Мертвый, — подтвердил я. — Спорить тут не приходилось. — А что он делает? — спросил он. — Пишет картины, — сказал я. — Он мне нравится, — сказал он. Свежая рыба в кокосовом соусе по-гаитянски. Две чашки тертого кокосового ореха завернуть в марлю, держа над мисочкой, облить чашкой горячего молока и отжать насухо. Еще два раза облить горячим молоком. Получается соус. К фунту мелко нарезанного луку добавить чайную ложку соли, ложки черного перца горошком и чайную ложку молотого перцу Пассеровать в масле, пока не станет мягче, но не подрумянивать. 4 фунта свежей рыбы нарезать кусочками и слегка обжарить в течение двух-трех минут. Залить рыбу соусом, закрыть кастрюльку крышкой, держать на малом огне 10 минут. Открыть кастрюльку Тушить рыбу до готовности, пока соус не загустеет. Расчитано на восьмерых гостей Гранд-Отелю Олафсон, которые немного не в духе. Представьте себе язык, в котором одно только настоящее время. Или представьте себе моего отца, который жил весь в прошлом. Фактически он провел большую часть своей взрослой жизни, кроме последних 15 лет, за столиком венского кафе перед Первой мировой войной. Он навсегда остался юнцом лет двадцати или около того. Вот-вот он начнет писать шедевры, вот-вот станет отчаянным рубакой, пылким любовником, философом и благородным человеком он уже стал. По-моему, он никогда не замечал, что живет в Мидленд-Сити, пока я не стал убийцей. Казалось, что он живет как космонавт в скафандре, дыша атмосферой довоенной вены. Он так нелепо разговаривал с моими друзьями и с товарищами Феликса, когда мы по глупости приводили их к себе домой. Я-то хоть не перенес того, что пришлось вынести Феликсу, когда он был еще в младших классах. В те годы отец обычно приветствовал его гостей салютом «Хайль Гитлер» и ждал, что они тоже ответят ему «Хайль Гитлер». И это все казалось ему веселой игрой. «Господи Боже!» — сказал мне на днях Феликс. «Мало того, что мы были самыми богатыми мальчишками в городе, где всем жилось очень нелегко. Мало того, что у нас хранилось все это ржавое средневековое дерьмо, и дом был похож на камеру пыток. Неужели нельзя было хотя бы, чтобы наш папаша не встречал всех без исключения, даже Изи Финкельштейна, криком «Хайль Гитлер!» Кстати, о том, сколько у нас тогда было денег, несмотря на Великую депрессию. Отец продал все свои акции семейной фармацевтической фирмы еще в 20-х годах, Так что, когда во время депрессии аптеки братьев Вальц прогорели, он от этого не пострадал. Он купил акции фирмы «Кока-Кола», на которой депрессия совершенно не отразилась. А у мамы сохранились все закладные в банке, которые она унаследовала от своего отца. И благодаря тому, что фермеры разорялись, все их отличные земли приходили к держателю закладных, так что эти бумаги были все равно, что чистое золото. Подфартило, что и говорить». Но аптеке братьев Вальц погубила не столько депрессия, сколько продажа бутербродов и прохладительных напитков. Нечего было фармацевтам лезть еще и в пищевую промышленность. Пусть этим занимаются те, кто любит это дело и знает в нем толк. Отец часто рассказывал анекдот про мальчика, которого выгнали из фармацевтической школы за то, что он не умел делать тарталетки с разной начинкой. И я слышал что осталась еще одна аптека братьев Вальц в Каире, штат Иллинойс. Конечно, она ни ко мне, ни к моим родственникам никакого отношения не имеет. Кажется, ее реставрировали вместе с другими старинными постройками. Находится она в очень милом квартале в центре Каира. Улицы там вымощены булыжником, как пол в моем родительском доме, и освещаются газовыми фонарями. Восстановили там еще и старинную бильярдную, и старинное питейное заведение, даже старинную пожарную каланчу и старинную аптеку. Кто-то отыскал старую вывеску с аптеки «Братьев Вальц» и водрузил ее над входом. Вышло очень занятно. Мне говорили, что там еще висит вывеска, расхваливающая бальзам святого Эльма. Конечно, никто не отважился бы в нынешнее время продавать этот бальзам, ведь он очень вреден людям. Вывеску повесили просто для смеху, но зато у них в рецептурном отделе можно получить всякие барбитураты и амфетамин, и метаквалон, и прочие наркотики. Да, наука на месте не стоит. Когда я стал постарше и начал приводить своих друзей к нам домой, отец уже не поминал Гитлера. Наконец-то он понял, как изменилась теперь обстановка. Упоминание о Гитлере или о новом порядке в Германии с каждым днем все больше раздражало окружающих, так что лучше было выбирать для разговора другие темы. И я не собираюсь подтрунивать над моим отцом. Прежде чем увидеть свет, услыхать звуки, он был таким же комочком аморфного небытия, как все мы. Но он почему-то считал, что все мои товарищи отлично знакомы с греческой мифологией, с легендами о короле Артурии и рыцарях круглого стола, с пьесами Шекспира и с Дон Кихотом Сервантеса, с Фаустом Гёте, с операми Вагнера и так далее и тому подобное. Без сомнения, обо всем этом шли оживленные споры в венских кафе до Первой мировой войны. И мой отец вполне мог спросить восьмилетнего сынишку рабочего с завода сельскохозяйственных машин. «Смотришь на меня, как будто я Мефистофель, верно? Думаешь, я и вправду черт, а?» И ждал, что мой маленький гость ему ответит. И еще он мог сказать маленькой дочке швейцаров, Хамл, христианской ассоциации молодых людей, подавая ей стул, «Садись, дитя, на трон опасный, но вот осмелишься ли ты?» Почти все мои товарищи были из простых семей, после того, как все богатые люди, кроме моих родителей, уехали отсюда. В этих местах поселились семьи бедняков. Отец даже мог сказать малышу, «Знаешь, кто я? Я дедал. Хочешь, я тебе сделаю крылья, полетишь со мной? Примкнем к стае гусей и полетим на юг. Только берегись, не приближайся к солнцу, это опасно. Знаешь, почему, а?» И ждал, что мальчишка ему ответит. «Уже на смертном одре...» В городской больнице отец, перечисляя все свои недостатки и достоинства, сказал, что одного у него не отнимешь. Он отлично ладил с детьми, и дети его любили. «Я их понимаю», — добавил он. Но как-то раз он встретил рекордным по нелепости приветствием уже не ребенка, а взрослую девушку. Звали ее Селия Гилдред. Она училась в выпускном классе, как и мой брат, и Феликс пригласил ее на бал выпускников. Вероятно, это было весной 1943 года, ровно за год до того, как я стал убийцей, точнее, дважды убийцей. Шла Вторая мировая война. Феликс был председателем совета своего класса, и все потому, что у него был красивый бас. Сам Всевышний говорил его голосом, где устроить бал, нужно ли в классном ежегоднике писать под фотографиями не только фамилии, но и прозвище и так далее. Кроме того, мой брат переживал любовную драму и делился со мной этими своими переживаниями, хотя мне было всего 11 лет. Он окончательно порвал с Салли Фримен, девочкой, в которую был влюблен, и Салли, чтобы утешиться, влюбилась в Стива Адамса, капитана бейсбольной команды. Председатель совета класса оказался без дамы перед самим балом, когда все девушки из хороших семей были уже приглашены, и Феликс нашел блистательный выход. Он пригласил девушку, чьи родители принадлежали к самым низшим слоям общества, были неграмотные, безработные, а два ее брата сидели в тюрьме. Сама она училась из рук вон плохо и ни в какой общественной жизни не принимала участие. Но другой такой красавицы никто еще не видал. Ее родители были белые, но такие нищие, что им приходилось жить в негритянском квартале. Да, еще вот что. Немногие молодые люди, которые пытались за ней ухаживать, несмотря на ее положение в обществе, Пустили слух, что хороша-то она хороша, только холодна, как ледышка. Вот какой была эта селия гилдрет Она даже не надеялась, что ее пригласят на бал. Но чудеса, несомненно, случаются. Золушки рождаются ежеминутно. И вот один из самых красивых, самых богатых, самых интересных мальчиков нашего города, и к тому же председатель совета класса, пригласил ее на бал. Уже за несколько недель до бала Феликс без конца рассказывал, какая красавица Селия Гилдрид, и какое неотразимое впечатление она произведет на всех, когда он войдет с ней, ведя ее под руку, как кинозвезду. Наверное, все почувствуют себя дураками, как можно было до сих пор не замещать Селию. Отец, слышав все эти разговоры, решительно потребовал, чтобы Феликс перед балом привел Селию к нему в студию. Надо же ему взглянуть, он как-никак художник. Вправду ли это Селия такая красавица, как утверждает Феликс. Мы с Феликсом к этому времени совсем перестали водить домой наших друзей. Но в данном случае отец нашел средство заставить Феликса познакомить его с Селией. И если Феликс не приведет ее, отец не даст ему машину. Пусть отправляется со своей селией на бал в автобусе. Рецепт гаитянского бананового супа. Взять 2 фунта козлятины или цыпленка, добавить полчашки мелко нарубленного луку, чайную ложку соли, полложки черного перцу и щепотку молотого красного перцу. Залить двумя квартами воды, тушить час. Затем добавить три очищенных клубня ямса, и три очищенных банана, нарезанных кружочками. Тушить на малом огне, пока мясо не станет мягким. Вынуть мясо. Получается восемь тарелок гаитянского бананового супа. Бон bon аппетит. Отцу делать было нечего, как всегда, но он волновался перед этим балом, как самый безмозглый шкаляр, и все время декламировал — «Кто это Селия? Чем хороша, что все ее так превозносят?» Или ни с того ни с сего во время ужина, когда все молча ели, он вдруг заявлял, «Нет, таких красавиц на свете не бывает. Не верю, что эта девушка прекраснее всех». Напрасно Феликс говорил, что Селия вовсе не первая красавица мира. Феликс повторял сто раз, «Да она просто самая хорошенькая девушка в классе, папа, и все» но отец представлял себе более серьезную противницу. Он, главный знаток и ценитель женской красоты в городе, должен был встретиться с несравненной красавицей, каких еще свет не видал. Конечно, он в те дни не только руководил сбором утиля, но еще был уполномоченным противовоздушной обороны и послал в военное министерство характеристику личности Гитлера, которого он теперь уже называл «гениальным убийцей и маньяком», но все же он чувствовал себя отсталым, бесцветным и так далее, особенно когда читал в газетах и слушал по радио сообщения о боевых победах и везде встречал людей в военной форме. Ему необходимо было подбодрить себя, чтобы совсем не пасть духом. Это и была его тайна. Если бы Феликс догадался, он и на милю не подпустил бы Селью к нашему дому, он отвез бы ее на бал в автобусе. А вышло вот что. Когда Селию привезли знакомиться с отцом, на нем была роскошная, алая с серебром форма майора венгерской лейб-гвардии, соболей кивер и шкура барса.